с алюминиевыми цифрами и табличками. Секретарша нервничала. Несколько раз она искоса поглядывала на Пиркса. Это был не кокетливый, а испуганный взгляд. Когда Пиркс его заметил, он даже слегка пожалел девушку. Но тут же ощутил, что все это абсолютно сумасшедшая затея. И почти неожиданно для себя самого спросил. — Вы их видели? — Да, очень недолго, мельком. — И какие же они?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 и двинулся ему навстречу, широко улыбаясь. За ним встали и остальные. Они были примерно одинакового роста и походили на летчиков-испытателей, переодетых в гражданское. Плечистые, все в одинаковых песочного цвета костюмах, в белых рубашках с цветными галстуками бабочкой. Два светлых блондина, один рыжий, как огонь, остальные темноволосые, но у всех светлые глаза».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 Первый пилот Джон Кальдер, второй пилот Гарри Браун, инженер-ядерщик Энди Томпсон, радист-электронщик Джон Бартон, а также нейролог, кибернетик и врач в одном лице Томас Барнс. Виркс поочередно пожал им руки, потом все уселись, придвинув к столу металлические стулья, прогибающиеся под тяжестью тела. Несколько секунд царила тишина, потом МакГир нарушил ее своим крикливым баритоном.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 Громче всех смеялся сам Магир. О, ну и шутник вы! Я что ж, я всего лишь маленькая шестеренка в машине Нортроникс. Пиркс, который даже не улыбнулся, ожидал, когда наступит тишина. — Вам не кажется, что вы пытаетесь меня надуть? — спросил он наконец. — Простите, что вы имеете в виду? — Ничего подобного. Условия предусматривали новый тип команды. Там ни слова не говорилось о том...